Алексей Игнанов Смоленская Русь экспансия роман Глава 1 После отъезда Изяслава Мостиславича в отпуск на юг я уже в новом статусе князя наместника был вынужден передислоцироваться на левый берег Днепра в Свирский терем Э возле Днепровья в, в моём тамошнем покинутом дворянско-производственном хозяйстве поставил главным верным мне дедку пиштона Перемогу. В первый же день, в то время, когда челеть перевозила с места на место сундуки и узлы с вещами, я вместе с небольшой колыкадой конных разведчиков перед этих по случаю в полной доспехе проехался по улочкам окольного города. Нужно было во всей красе показать себя свету. Смоленск стал многолюден, как, наверное, никогда прежде. Откуда и народу столько взялось? Горожане и приезжие бродили по улицам толпами. Серо-чёрная людская масса разбавлялась изредка нарядными шубами вельмож. А вместе с тем из-за срочного отъезда князя с большей частью дружины Чувствовалось, что обстановка в городе нервная и несколько напряженная. Тем не менее, торговля, получившая от меня живительный пинок в виде латунных монет и новых товаров, процветала. Торговые ряды, засыпаемые охапками снега, по-прежнему словно и не от зимы, ломились от всякой всячины, которой добавилось убойно. Меня приостановила группка молодых боярских дочерей, о чем-то щебечущих у распахнутых ворот боярских хоромов. Они были в дорогих парчевых одеждах, подбитых мехом и в синих шапочках с меховой опушкой. С раскрасневшимися то ли от холода, то ли от смущения лицами, девчата у меня поинтересовались на предмет того, появлюсь ли я на гуляниях по случаю дня какой-то Катерины Саницы. Покровительница невест. В этот день, оказывается, принято гулять, гадать и кататься на санях. Ну и его клешему такие праздники, подумалось мне. Не успеешь глазам моргнуть, как оженит на ком-либо. Вежливо отказался, отмазка у меня железная появилась. Я теперь был не каким-то княжичем, а целым подручным конядям своего отца, есивам Стеславича. Да к тому же еще и его наместникам. А вы мне тут, понимаешь, предлагаете подростковые забавы?» Около полутора часов таким вот макаром неспешно курсировали по улицам города. Снегопад еще больше усилился. Наконец мы все с ног до головы, засыпанные снегом, из-за разыгравшейся не на шутку в юге, покинули окольный город и въехали на территорию свирского детинца. На подворье, помимо радушных цепных псов, нас встречала суетящаяся дворня, частично разбавленная моей заднепровской челядью, единственным желанием которой было угодить своему новому хозяину. Весь трудовой коллектив дружно падал в ноги, отказываясь самостоятельно подниматься, несмотря на мои настоячивые просьбы. Они ну так далее физически проявляя своё низкое поклонение. Вечером того же дня в Огриднице собрались представители главных боярских родов города. Практически все они были моими компаньонами, только вовлечённые в всевозможный наш с ними бизнес разной степенью интенсивности. Оно в егом торговом товариществе состояли все без исключения, лично или через своих доверенных купцов. На эту встречу также заявились Смоленский епископ в купесах гуминами и нескольких пригородных монастырей. С отъездом князя охраны дворца поменялась, и теперь Велимор встречали расквартированные здесь бойцы первой роты первого батальона первого Смоленского полка. Размещались они здесь на ротационной основе. Через неделю их должны будут заменить бойцы того же батальона, но уже из второй роты и так далее. Первым батальоном командовал Улеп. Он, соответственно, пробудет в этом дворце ровно 3 недели, а потом будет заменён комбатом 2. В Ильинском дворце на аналогичных условиях встала 25-я рота 9-го батальона 3-го Смоленского полка под началом комбата Твердилы. Хоть комбат девять никогда и не просыхал, но и на службу откровенно не забивал. Делегировав большую часть своих служебных обязанностей своим ротным командирам, эльможе нескончаемой чередой заходили и рассаживались по лавкам, ждали моего появления. Я в это время в компании своих дворян находился в ныне опустевшей светлице князя. Дворянам было объявлено о том, что я освобождаю их от ненужных мне должностей, меченожь, конюших и прочих сомнительных спальников. Охрана у меня теперь из пехотинцев, а поить, кормить, одевать меня и челеденцы смогут. Поэтому для них я придумал новые должности и иные места приложения их трудовых усилий. Еще раньше из состава моих дворян убыли спальник Корыть, подавшийся в науку, спальник Вируслав, возглавивший заводское правление и училище ПТУ. в металлургическом заводе. Четвёрых из пяти переховщиков без остатка растворились в химических производствах. Пятый Нил заделывался математиком. Теперь же пришла пора и остальных, так и не поддавшихся искушениям научно-преподавательской и естественно-испытательной деятельности, распределить по более выменяемому, понятно мне, должностям. Все вы, друзья мои, сегодня начнёте новую для себя службу. Начал я своё выступление. Не волить никого не буду, но поработать некоторое время на новой должности вам придётся. Потом тех из вас, кому новая служба не понравится, я переведу туда, куда вы сами того пожелаете, обещаю. Дворяне были само внимание, все как один насторожили уши и затаили дыхание. Ты, Борислав Нимонич, больше не конюший. Отныне станешь моим управляющим. Ты должен будешь создать новую организационную структуру управление при князе. Она в себя будет включать две отдельные службы: первая служба по делам князя, включающая штат моих личных помощников, и вторая служба охраны. Вот, держи, управляющий. стоявшему на вытяжку по стойке СМИР на Бориславу, я передал несколько исписанных мной листу бумаги. Здесь я расписал тебе то, как мне видится функционирование этого твоего управления. Сразу хочу тебя успокоить. Все, что здесь мной написано, быстро на практике ты осуществить не сможешь. Поэтому поспешай не спеша и начни со службы моей охраны. Отныне тебя должны слушать и подчиняться всем твоим требованиям дежурные охранные роты в моих дворцах, а также их командиры, кто бы они ни были, от звиньева до полковника. Очень важную и ответственную, Борислав, возлагаю на тебя задачу. "Слушаю, княже", Борислав на манер моих пехотинцев кзырнул, поднеся свой пятернюк и непокрытой голове. но на эти мелкие условности я внимания не обращал, фуражки здесь еще не в ходу. В штате твоего управления будет состоять мой личный секретарь с помощниками, точнее, с будущими помощниками. Даю тебе, Борислав, на ознакомление с документами ровно сутки. Завтра в это же время доложишься, что тебе понятно, что нет. В чем смогу, помогу и подскажу. Все ясно? «Владимир Изяславич». Борислав выглядел довольным да нельзя. Похоже, очень уж он впечатлился своей новой должностью. «Николай Башмаков», — гаркнул я на примостившегося на краюшке лавки парня пятнадцати лет от роду. Тот вскочил, как ударенный током. «Слушаю, Владимир Изяславич», — протературил он преданно по-собачьи, поедая меня глазами. Чем последний месяц при мне занимался, то и будешь продолжать делать, но уже получая зарплату десять латунников в месяц. Всегда живой и подвижный, как ртуть, Николка замер, как будто впал в каталептический ступор. Еще бы, сын простого городского сапожника не только всегда будет при князе, что уже само по себе великая честь, но будет еще и бешеные по нынешним временам деньги, получать. "Высади ты его наконец на лавку", обратился я к стоявшему рядом Бориславу. Но тут Николк сразу ожил и кинулся ко мне в ноги благодарить своего благодетеля. Успокоился через минуту, когда его бывшие дворяне еле-еле отнесли от моих сопрог и держа, подмышке посадили обратно на лавку. Когда все успокоились и умолкли, я продолжил «Следующий у нас по списку...» Спустя полчаса выдал всем сёстрам по серьгам, объявил также об учреждении ещё одного важнейшего ведомства, главного военного управления, ГВУ. Правда, с пока ещё вакантной должности управляющего, но зато сразу с тремя службами. Хозяйственный, во главе с Братилу, сыном княжеского истопника, особой военной службой ОВС, Э вергебудиц, который теперь будет мой бывший спальник тыри, военно-технической службой ВТС, под руководством бывшего меченоши не рада. К этим ПК ещё и эфемерным службам прилагались такие же существующие по католикена бумаге дела военного строительства, вооружений, резервистов и призывников, материального обеспечения, питания и бычевое довольствие. кадрово-аттестационный, все входящие в структуру хозяйственной службы, военной разведки и контрразведки, специальных войск, политический отдел, все в составе особой военной службы ОВС, оборонного заказа и технического контроля, проверки качества, ведомстве военно-технической службы ВТС. Кроме того, всем службам, А в обязательном порядке были приданы финансовые, кадровые отделы. Их я поручил сформировать и потом возглавить математику Нила. Остальных своих дворян Люта, Устеше, Вертеке и в Ториже, излишние, боевитых и плохо подходящих для системной управленческой работы, я отфутболил в гнёздовские полки. Там для них самое место. Им я выдал нашивки с буквами ПП, что у меня означало помощник полковника или подполковник. И направил их на помощь зашивающимся действующим полковникам с обязанностями адъютантов преподавателей. Дело в том, что мои полковники, бывшие княжеские десантники, все ещё оставались малограмотными, и их следовало срочно подтянуть в этом направлении. Ажиотанта в подполковников в конфиденциальной беседе я заверил, что это их должность временная, максимум на год, а потом они сами смогут единолично возглавить батальоны и полки, чем их сильно обрадовал. Несколько дней спустя заметил ещё две точки роста. Были созданы военно-промышленное управление ВПУ под началом Веруслава Он теперь стал у меня многостаночником. Так как от работы в заводском правлении в училище ПТУ я его не освобождал. Начальником химической службы при ВПУ стал главный гнездовский химик Прибиш. Пороховой отдел при этой же службе возглавил советник Клепик Василь. Оружейную службу при ВПУ с отделами Пушкарским, ручного и огнестрельного оружия, Крпосов гранатами, нарядов бронных, холодного оружия возглавили мастера-пыщики СМЗ, при этом по-прежнему оставшись работать на действующих производствах. Все эти новые структуры существовали пока неофициально, так как и мнои не было ни подписано, ни тем более обнародовано никаких нормативно-правовых актов, которые могли бы придать легальность новым учреждениям. ГВУ разместили в гнёздах в одном из бараков, ВПУ в пустующем амбаре при металлургическом заводе, а УПК были выделены комнаты во всех моих теремах. И заработали хоть как-то приемлемо все эти управления, службы и отделы тоже далеко не сразу. Более или менее они раскочегарились спустя многие месяцы после периода долгого и напряжённого Я бы даже сказал, кропотливое ковыряние в моих нервах. Но иного выхода нет. С тюнами и прочими огнищанами нам было не по пути. А через неделю я вспомнил о здравоохранении. В приложении к санитарно-карантинным баракам и организовала очередную бумажную службу на вырост. к образованию, книгопечатанию, науке и здравоохранению, отдав её под патронаж учёного естествоиспытателя, бывшего спальника корыте. В этот вечер обстоятельно побеседовать с будущими управленцами и адъютантами не получилось. Неожиданно раздался деликатный стуг в дверь. Получив разрешение, в дверной проём вышел и сразу, как положено, вытянулся бехетин с нашивками в заводного на жёлтом поле шурко. Это был молодой человек лет 18 с гладким выбритым лицом. В отличие от коняшевской дружины, что либо отрещивать у себя на лице в пехотных войсках устав разрешал только в званиях отродного и выше. Все остальные были вынуждены регулярно бриться, и же, конечно, не хотели хлопотать наряды вне очереди. В походах это правило, конечно, так строго не соблюдалось. Княже, разреши обратиться. Слушаю тебя, взводный. Бояре с попами все в сборе. Стоило лишь войти в гриницу, как все бояре встали и приветствовали меня поклоном. Один лишь епископ продолжал, как ни в чём не бывало, высидеять на своём обитом бархатом персональном кресле. Господа бояре, поклонился на три стороны. «Рад вас всех видеть!» — поздоровался сразу со всеми присутствующими. «Здравствуй, святой отче!» — в отдельном порядке подошел и облобызал волосатую длань священника, за что с плохо скрываемой неприязнью был осенен крестным знамением. «Недолго тебе кочевряжется осталось», — думал я, рассматривая этого сноба в ризе. «Дай мне только несколько месяцев». причинить новые пополнения рекрутов. И потом при моём появлении ты на коленях будешь ползать. Но большинство этих деятелей от церкви по грешных в растовщичестве, массово хлопающих в своих монастырях православных людей, наплевав на все заповеди Божьи. Я просто не мог спокойно смотреть, потому как знал, что дальше будет ещё хуже. Когда истерзанные особцами русские земли обретятся в пепелище под копытами степной орды, эти деятели, получив от монголов налоговые преференции, с радостью провозгласят Батыя царём, а главного предателя Ярослава Всеволодича признают святым. Я вернулся назад, плюхнувшись в своё кресло. Сидящие на лавках бояре притихли, Все выжидающе смотрели на меня. Алексей сидел, опёршись обеими руками о посох, и в мою сторону даже не смотрел. Игомены перебирали чётки и тоже помалкивали. Вероятно, открывать заседание придётся мне. Откашлявшись, я начал свою речь. Я, как наместник нашего князя Изяслава Мстиславича, буду самостоятельно точнее при помощи княжеских ключников, тяунов и огничан заведовать о дворцовом хозяйстве и всеми делами в княжеских уделах и волостях. Кроме того, готов вместе со Смоленским тысяцким отвечать за оборону города, случись такая надобность. А за все остальные дела я не в ответе. Боери уже хотели было разродиться гулом, но я его успел перекрыть. своими следующими словами. «Не спешите, не совсем правильно я выразился. Остальные княжеские обязанности, как то формирование новых погостов, назначение судей, теунов, таможенников в городах княжества и иные дела предлагаю передать Боярской думе. До чего вы на этой думе договоритесь большинством голосов, то я и завизирую». Но только при условии, если принятое решение меня будет устраивать. В противном случае ничего подписывать и скреплять печатями не буду. В таком случае будете дожидаться князя и уже с ним решать спорные вопросы. У меня много других дел, а потому прошу вас меня избавить от всех этих мелочных вопросов. Хотел ещё добавить незабвенные слова ЕБЭНА. Берите суверенничество Столько сколько хотите, он промолчал. Всё равно не поймут. Такая постановка вопроса баером явно пришлась по душе. А я про себя лишь заладно усмехался, думая о том, что пусть вельможи напоследок немножко потешатся, а мои управление отделы и службы поднаберут опыта. Потом я их поменяю местами. Лояльных баеров инкорпорирую в свои новые властные структуры, а остальных или разгоню по-хорошему, или же разметаю в клочья, но уже по-плохому. Время покажет. И тратить сейчас это время на пустые вопросы и разговоры с моей стороны было бы крайне недальновидно. «Что вы, бояре, притихли? Или не хотите мне помогать?» Епископ стукнул посохом. Не пристало тебе княже дела так весть. Спокон веку иначе заведено, и не тебе всё переиначивать. Мудры и твои слова, святой отче. Я закивал головой. Но только если задумцам и буду каждый божий день заседать, то боюсь, что другие мои дела встанут. А нам какая печаль? Алексей любезно улыбнулся. В тот большинство бояр вскочили и коршунами налетели на епископа, набрось по забыв о его священном сане. Они несколько минут изобличали епископа, поставившего под возможный удар их собственные шкурные интересы. Наконец, исскоса поглядывая на мою невозмутимую физиономию, бояри несколько успокоились, вновь рассевшись по своим местам. Владыка Я ведь думаю расширить производство парафиновых свечей. А заодно для матери нашей церкви цены на них снизить. А ну если вам все эти свечи не нужны, то епископ сразу переменился в лице. Потребны, и даже приштукнул посохом. Дела это богоугодные. И здесь ты прав. И мирские заботы тебя сильно не должны отвлекать. «А ну вот, святой отче, и замечательно. Из числа бояр-думцев есть кто против боярской думы?» Чтобы не разводить дальнейшую демагогию, я поставил вопрос ребром. Как и следовало ожидать, возражающих не нашлось. Потом вся эта честная компания со мной во главе переместилась в трапезную. Ночное застолье я покинул в числе первых, наплевав на все условности. К моим экстравагантным поступкам и прочим не менее оригинальным делам местные уже давно привыкли, а потому никто не удивился такому поведению нового наместника. Две служанки, воспользовавшись отсутствием беременной Инеи, не пойми как оказались в моей кровати и наотрез отказывались её покидать. Впрочем, я настолько устал от переезда, что сил бороться с чем бы и с кем бы это ни было. совсем не осталось, но ну, почти совсем. Первые недели моего наместничества прошла для меня очень тяжко. Бояре, по давным-давно заведённой традиции, прибывали в терем с самого раннего утра. Приезжали они или в сэнных повозках, или верхом на конях, сдавая свои транспортные средства своим же слугам, неотлучно сопровождающим хозяев. слуги отводили боярских лошадей в пустующие княжеские конюшни, а сами шатались по подворью, точа лясы с моими чалединниками. Бояре же целенаправленно направлялись в терем, расползаясь как тараканы по коридорам, эгриднице и горницам. Если бы такой бардак творился на моём ильинском подворье, то я бы точно не стал дожидаться лета. постарался бы прямо здесь и сейчас завзять все бразды правления в городе в свои руки. Из-за непрестанного шума, издаваемого громогласными глотками бояр, терем превращался в филиал сумасшедшего дома. Происходящее запомнилось мне нескончаемым потоком разговоров, словословий, шумом и хмельным угаром. Ежедневно я вёл долгие муторные разговоры с городским на билететом. Приходилось игнорировать или пропускать мимо ушей раздающиеся со разных сторон тонкие намеки на толстые обстоятельства, не давая себя втравить во всякие мутные политические группировки. Адекватно со мной баярству можно было поговорить разве что по предпринимательским делам. Здесь я был дока, чувствуя себя как рыба в воде, и активно шёл на контакт Но все-таки с горем пополам работа Боярской думы наладилась, и мое постоянное присутствие на этих сборищах уже не требовалось. У нас с боярами установился новый обычай. Думцы самостоятельно собирались в Савирском тереме через день и в мое отсутствие выносили свои предварительные решения по различным вопросам. А решались ими в основном дела, по моему разумению, не стоящие и выйдено яйца, особенно в свете того, что в будущем я собирался всё переиначить на свой лад. Поэтому, ну какое мне спрашивается дело до земельных споров, расширения боярских наделов за счёт закобалённых жителей соседних свободных весей и тому подобной грызни. Скорее всё это будет нивелировано, но ну, а если вдруг у меня ничего не получится, То история просто пойдёт по своему привычному пути, и станет неважно, превратилось ли Верж Годзюкина в боярское село в 1234 году, или это произойдёт спустя 2-3 года, 20 лет, без разницы. Оттого на земельные захваты баерами свободных общин я смотрел сквозь пальцы, лишь бы только они поменьше меня донимали. давая возможность заниматься своим собственным производством. Микроскопическое уменьшение доходов казны из-за некоторого сокращения налогооблагаемой базы меня тоже трогало мало, так как мои доходы уже превышали все княжеские заборы вместе взятые. Поэтому, в отличие от прежнего прижимистовой князя, баяром был очень выгоден такой щедрый наместник без особых проблем и возражений, удовлетворявшей их земельные аппетиты. В общем, все у нас с боярами вершилось к обоюдной выгоде сторон. И теперь один раз в две недели я устраивал общий сбор думцев, где председательствовал и рассуживал все эти их пленарные постановления, шлепая печатью направо и налево. Все были счастливы. Едва только наладив работу Домцев, я тут же взялся за старое, принялся в ежедневном режиме навещать своё Заднепровское подворье, пропадая там днями напролёт. Больше никому было ограничивать моё время припровождения на СМЗ. Мне было почти 15, что в глазах местной общественности означало полное совершеннолетие, особенно с учётом отъезда князя Это событие автоматически повышало мой статус, превращая меня в самостоятельную фигуру, князя в полном смысле этого слова. Эими обстоятельствами я и воспользовался на всю катушку, зажигая по полной на заводе. За лето существенно расширили эрудиний цех. Теперь он по сути превратился в отдельный завод со своими доменными и пудлинговыми печами. Модернизировали старые цеха. Теперь на СМЗ, а в общей сложности, было 4 доменные печи. К тому же, теперь зима не была большой помехой. Воздушные двигатели с лихвой заменили бесполезные в стужу водяные колёса. Перевод на новую механическую тягу воздуходовок, молотов, а также реконструкция доменного и печного оборудования стали И железолитейного цехов заняли практически всю осень. Тем более, что заготовленные запасы руды полностью исчерпались уже к концу лета. В пусконаладочных работах я принимал самое активное участие. Сегодня после технического перерыва предстояло перезапустить доменный процесс на новой модернизированной производственной базе. Благо, что и руды на складах Удалось за осень поднакопить. Утро выдалось морозным и ясным, но одновременно то ли с неба, то ли с деревьев сыпался совсем мелкий редкий снежок. Будем считать это хорошей приметой. Все главные действующие лица были в сборе. С моего одобрения мастер дает отмашку, начинается загрузка угля. От угольного бункера и до домна выстраивается цепочка рабочих, Hey передавая друг другу, по их рукам пошли полные вёдра с углем. Углёзы грузили в общей сложности почти 13 тонн. Вслед, аналогично углю, в печь посыпали из арении размельчённая обожжённая руда и прочие присадки. Вот и всё, домно готов к задовке. Мастер даёт команду. Включаем воздуходовку. Как всегда медленно, но уверенно набирая обороты, заработали воздушные двигатели, а в другой истории известные как двигатели внешнего сгорания стирлинга. «Сопло открыть!» — отдается очередная команда. Рабочие доменщики сноровисто вынимают задвижки и по соплам, трубам, сильным шипением в дом, но начинает поступать воздух. Он через клапан холодного дутья с резким шумом врывается в каупера. Задувка пошла, температура начинает расти, и через полчаса поступает новая команда. «Открыть клапан горячего дутья!» От горячего воздуха домно вдруг тяжело и громко загудело, из печи вырвалось облако угольной пыли, которое тут же сменяется сизым дымом над трубой. Лавка началась. Постояв ещё немного, я удаляюсь в терем. До вечера ничего интересного тут не должно происходить. После первой рудной засыпки через каждые 20 минут будут добавлять в печь новые порции угля, руды, известковые камни для флюса, а также несколько килограммов и мелкого чугуна в крошках. Водворце время пролетело быстро. По ужину я вновь спешу на СМЗ, чтобы увидеть фейер-шоу. Литейный двор заметно выделялся на общем фоне. Его интенсивно освещали пылающие повсюду костры. Ранние декабрьские сумерки заполошно метались с ней, сменяя отступая под напором яркого пламени. Немного припоздала. Из шлакового льотка уже вытекал первый расплавленный, пышущий огнём шлак. Желоба подготовлены, скоро чугун пустим, встречает меня мастер, начальник третьей ночной смены. Я перевожу взгляд на желоба, прикрытые железными листами, на которых горит уголь. Это было сделано для того, чтобы чугун раньше времени не остывал. Не забыли желоба известью обмазать? Уточняю на всякий случай. Ничего не позабыли? С нотками праведного возмущения в голосе отвечает мастер, являющийся к тому же ещё и миноритарным пайщиком СМЗ. Через некоторое время он уже обращается к группе рабочих. Хватит языками чесать, облачайтесь. Горновые рабочие помогают друг другу, одеваются в защитные халаты, перчатки и войлочные шапки. О вооружившись ломами с кувалдами, они подкрадываются к чугунной льотке. Далее следуют осторожные, но в то же время сильные, выверенные удары. Лётка крошится, рабочие отскакивают. Их разом освещает ослепительное белое пламя. Огненный шипящей рекой чугун врывается в желоб, заботливо укрытый сверху разогретыми железными заслонками. Народ что-то радостно и возбуждённо кричит, Хороший чугун, даёт своё заключение мастер, вглядываясь в исходящий с жаром ковш. Горновые рабочие забили вместе с матюгами лёдку. Далее пошла ставшая уже привычная рутинная работа. Чугун первой плавки был разлит по формам, чугун второй плавки пойдёт в железоделательные печи. Чугун третьей плавки будет отлит в чушке и так по кругу. Для отливки чугуна хороди мы старались использовать более качественную импортную руду, но её всю извели ещё в прошлом месяце. Отлитые по технологии Родмана чугунные единороги на сонях соизвели в гнёздово. В сухих доках корабелы уже приступили к их установке на галерах. Бронзовые пушки сверлили на горизонтально сверлильной машине. Борштанги были изготовлены полностью из стали. При этом сами росточные головки, точнее их зубья, естественно были съёмными. Для движения подаче ствола к сверлильной машине использовалась металлическая зубчатая рейка, сцепленная с речным зубчатым колесом. Но прежде чем приступать непосредственно к сверлению, Предварительно определялось местонахождение центра рудинового канала. Заготовку раскручивали вокруг собственной оси, и от этого движения закреплённый напротив милок оставлял круг. Далее милоки переносили в центр только что нарисованного круга, повторяли вращение ствола, внутри первого милового круга образовывался второй. И так продолжалось до тех пор, Пока круги не суживались до точки центра, где и надлежало начать сверление канала. А для дальнейшей обработки стволы орудий пушек поступали в резной цех, где резательными станами отрезались пушечные прибыли, а снаружи они обтачивались токарным станком. Кроме того, на токарных станках выполнялись и такие мелкие операции, как, например, обточка цап Здесь главная сложность в обработке возникает из-за необходимости обеспечить равенство диаметров обеих цапф и наличие у них общей оси, которая вдобавок должна пересекаться с осью канала ствола орудия. Для механизации этого сложного производственного процесса пришлось очень сильно извратить токарный станок, чтобы в итоге на свет появился узкоспециализированный цапфавый станок. Кроме апточки цапф требовалось выполнять надпушечным орудием и другие сверлильные работы, такие как просверливание запальных отверстий. Предварительно перед просверливанием требовалось провести разметку запальных отверстий, а именно найти между цапфами по длине пушки среднюю линию, стоящую равно со обеих сторон от цапф. посредством налагаемого на пушку у казенной ее части и у дульного фриза горного уровня, установленного на отвесной деревянной доске. Цель этих разметочных действий – добиться пересечения оси запального отверстия и оси канала орудия. Режущие инструменты различных форм и размеров изготовлялись из уклада, то есть стали, а в последнюю партию резцов вообще был добавлен. Легирующий компонент молибден. Это отдельная история. Ещё осенью перед окончанием навигационного сезона я приобрёл большую партию так называемых карандашных камней. Карандашный камень это ни что иное, как графит, и покупал я эти камни главным образом не с целью использования для письма, а на какой-то ценную добавку к огнеупорной глине. Графит, существу,но улучшает износостойкость металлургических тиглей и печей. Так вот, раньше этот карандашный камень вместе с киноварью и другими ценными мелочами я закупал у немецких купцов. А крейнию партию карандашного камня я перехватил у шведских купцов, направлявшихся на юг в Киев. Это был их обычный маршрут. Из Финского залива по реке Неве в озеро Ладогу Отдали вы вниз по Волхову в Новгород, затем по реке Алабать через Усвяты, они попадали в Днепровскую водную систему. И первым крупным городом на Днепре на их пути был Смоленск. По словам шведов эти карандашные камни добывались в Финляндии, и даже место мне назвали. Правда, запомнить я его даже не помышлял, а потом сразу же записал это невыговариваемое название в блокнот. По внешнему виду молебден слабо отличим от графита, но при письме на бумаге он оставляет серебристую черту. А вот эта его особенность при опробировании карандаша меня сразу же насторожила. А вызвавшая от жадности жаба заставила все эти финско-шведские письменные камушки тут же выкупить. Быстро примчавшись на СМЗ, я тут же приступил к экспериментам над новым чертёжным приобретением. Проведённые мною опыты при участии селитры и азотной кислоты лишь окончательно подтвердили, что этот финский карандашный камень на самом деле имеет совсем другое, отличное от графита происхождение. Это было к моему превеликому счастью сульфид молибдена. Процесс очистки этого сульфида, трудоёмкий, происходит в несколько этапов, На первом этапе применяется концентрированная азотная кислота. В результате реакции из сульфида молибдена выделяется серная и молибденовая кислота. Далее молибденовая кислота нагревается и получается молибденовый ангидрид. И наконец, для выделения из ангидрида металла необходимо его прокалить с углем. Насколько важен молибден для стали? Например, всем известные японские клинки и мечи приобретают такую высокую твёрдость, вязкость, тугоплавкость, кислота, упорность и ряд других ценных свойств именно благодаря добавлению молибдена. А для инструментальной промышленности молибден незаменим, для орудийных стволов, кстати, тоже. Он оказывает аналогичное вольфраму действие на сталь, но гораздо более эффективно. и молебдена требуется в 2-3 раза меньше, чем вольфрама, примерно процентов 6 на металлорежущий инструмент, чтобы достичь той же твердости сплава. Получившиеся резцы могли с той же легкостью обрабатывать стальные заготовки, как стальные резцы обрабатывают железные. Поэтому молебденовые резцы попросту переводить на обработку железа я не стал, а решил их использовать только для обработки стали. Назначил ответственных людей с целью перехвата по весне шведских купцов на обратном пути из Киева. Нужно было срочно договариваться с ними об оптовых поставках финских карандашных камней. А так как камней мне надо очень много, открою я им по секрету, что школу подмастерьев при заводе открыл, учеников кучу набрал. а письменных принадлежностей совсем нет. В любом случае шведы металл молебден без участия азотной кислоты получить не смогут, да и вообще вся европейская химия пребывает в зачаточном состоянии. Даже если они о чем-то там догадаются, то повторить уж точно не смогут. По Смоленску неожиданно ударили первые лютые морозы. Вокруг было белым-бело от выпавшего ночью снега. А дороги засыпало так сильно, что впряжённые в воски лошади с трудом тарили себе дорогу, проваливаясь в снег чуть ли не по брюха. С Теремного гульбища, поёживаясь от холода, я смотрел, как над городом плывут сизые дымы печных труб. Она такую роскошь, как печное отопление, Могли себе позволить далеко не все горожане. Многи избы топили по-чёрному, и дым из них выходил через оконца, дыры в крышах, приоткрытые двери, и серый удушливый паволокой медленно струился по городским улицам. В Сверском тереме с отоплением тоже были большие проблемы. Выстрые здесь русские печи я так и не удосужился. Дворец по-прежнему отапливался печами и каменками, потребляющими огромное количество дров. А вот и сейчас под дворией слышался неумолкающий перестук топоров. Челись принялась рубить дрова. Позавтракав в трапезной, отправился верхом на коне на правый берег Днепра, в своё Ильинское подворье. На въезде у обитых железом ворот, призной кирпичной башни меня встретил десяток пехотинцев. А уже на воротах заводской территории СМЗ меня приветствовало звено стрелцов. Наконец я привёл это подразделение из гнёздова в количестве аж целого взвода. Это, собственно говоря, и были все мои наличные стрелецкие войска. Вооружены они были пока что фитильными пищалями. активно наребатывай опыт обращения с новым оружием Кремниевые замки под руководством мастера Нажира сейчас разрабатывались замовщиками, ранее корпевшими над арбалетными воротами. Перед ними стояла задача сконструировать замок как можно за большим количеством деталей, которые можно было бы массово получать штамповкой. А новый замке я был намерен прежде всего использовать в устройстве пистолей, которыми намеревался в первую очередь вооружить свою конницу. Всё равно из-за дефицита пороха создать массовую стрелецкую армию у меня в ближайшие годы не получится. Пешчали делали по самым примитивным на мы взгляд технологиям, но здесь и сейчас новаторским и прорывным Железные листы гнули в трубу на желобковые на ковалне и сваривали продольный шов ствола внахлёст. После этого приваривали остальные детали ствола. Сверлением внутреннего канала ствола я пока не стал заморачиваться. Слишком мало производилось ружей, и налаживать под это дело сверлильный станок с приводом от воздушного двигателя было бы слишком расточительным удовольствием. Калиевую селитру и порох, соответственно, производили пока ещё в небольших объёмах. В Ганёздаве сейчас активно шла технологическая оснастка порохового завода. В качестве сырья для получения калиевой селитры использовалась аммячная вода, получаемая из Ковшаровского торфопредприятия. Первые селитринные бурты начать вскрывать планировалось лишь весной следующего года. Каждый стрелец носил кожаный подсумок с бумажными патронами на поясном ремне. Бумагу скручивали в кулек и засыпали в него порох, а поверх пороха клали пулю, и все это вместе скручивали бумагой. Перед зарядкой в ружье стрелец зубами откусывал нижнюю часть патрона, чтобы открыть доступ к пороху. Часть пороха осыпал на полку фитильного замка, Ещё мишу шомпола проталкивал патрон до самого конца ствола. Применение бумажного патрона значительно упрощало процесс заряжания и повышало скорострельность оружия. Ружья пищали блестным женным гремнём, поэтому их можно было носить за плечом. А высококачественное железо, получаемое из шведской руды, позволяло серьёзно облегчить вес ружья и обходиться без сожёг. Кроме того, для ведения ближнего боя все ружья были снабжены штыком. Опыты выстрельбы показали пробивную силу пули. Если удавалось попасть в цель, то на дистанции как минимум до 50 м она прошивала на вылет любой доспех. С заводскими стрелцами-охранниками раз в неделю начали устраивать учения, где отрабатывались новые тактические схемы боя. Воины настроились Около 10 рядов глубиной, это объяснялось низкой скорострельностью фитильных ружей. Стоявшие в первом ряду спускали курок, имитируя выстрел, затем делали поворот кругом и маршировали назад. Там за спинами товарищей они могли перезарядить оружие в относительной безопасности. Те, кто стоял во втором ряду, делали шаг вперёд и в свою очередь стреляли. Воины повторяли эти движения снова и снова. пока не смогли выполнить их автоматически. Здесь же вместе со стрельцами проходили обучение пушкари. Дело в том, что в гнёздово никто из командиров дружинников дела с огнестрельным оружием не имел и ничему вразумительному никого научить не мог. Поэтому обучением приходилось заниматься мне, а чтобы не сидеть постоянно в гнёздово, стрельцов и пушкарей я перевёл к себе на территорию Ильинского детенца. Встрельцы, и особенно пушкари и помощники командиров, вестовые, знаменосцы и сигнальщики, трубачи и барабанщики попадали самые смекалистые призывники, способные осилить школьную программу и заодно суметь выучить и применить на практике написанные и уже отпечатанные воинские уставы. Этиуставов было два: общий войсковой, посвящённый всем ратам войск, и отдельный пушкерский для артиллеристов. Этот пушкерский устав писался параллельно с производством и испытанием первых пушек. В него мною сразу была внесена стандартизация стволов, зарядов, лафетов и единиц измерения. Так основы для пушек стал вес чугунного ядра. которые при диаметре до 1 дюйма, 5,8 см, весила 1 фунт, названный артиллерийским, около 491 г. Ядро весом 3 артиллерийских фунта имело диаметр около 7,6 см. 6 фунтов 9,5 см. 12 фунтов 12 сантиметров и так далее. Длина орудийного ствола измерялась диаметром его ядра в калибрах. Какое число ядер можно уложить вдоль ствола, таков будет его размер в калибрах. Постепенно в результате опытов определилось необходимое количество пороха, чтобы и ствол не разорвало, и ядро улетело как можно дальше. Для больших орудий оно равнялось половине веса ядра, для малых – две трети или даже целому ядру. Приводились в уставе и некоторые математические баллистические расчеты. Поэтому каждый пушкарь знал, что для достижения наибольшей дальности стрельбы ствол должен быть поднят на 45 градусов по отношению к линии горизонта. В Пушкарском уставе была прописана инструкция для приема артиллерийских орудий, по которой каждый орудийный ствол должен был подвергаться осмотру и проверке на предмет правильности изготовления канала ствола, расположения ЦАП, мушки. После этого проводилось испытание на прочность тремя выстрелами. Вес боеприпасов для каждого выстрела определялся соответствующей таблицей, прилагаемой к конструкции. Она вооружение армии от производств принимали только те орудийные стволы, которые отвечали всем требованиям данной инструкции. При СМЗ во главе с Вируславым уже не первый месяц функционировала заводская школа-училище, получившая название ПТУ. Пушкари и стрельцы, а также вистовые Ознаменонцы, сигналщики, трубачи и барабанщики завели из гнёздовских полков и в обязательном порядке проходили в ПТУ обучение. Заводская школа давала не только начальное образование, она и совмещала его с курсами повышения квалификации и лабораторией. Преподавателями в ней были бывшие ученики первого набора Дворянской школы. Подростки, как физические, так и интеллектуальные. Профессиональные навыки и умения птушникам прививали мастера и наиболее способные подмастерья. Также здесь проходили обучение сами рабочие, подмастерья, их дети, а также некоторые отобранные в ходе тестирования горожане и жители окрестных сёл, занятые рудными угольными заготовками для завода. В лаборатории учителя химии осуществляли опыты при активной помощи более заинтересовавшихся этим делом подростков. А ну и заводскую практику для учащихся никто не отменял.